Глава 20. Эдисон сидела на лавочке в сквере и читала книгу. Солнце припекало, а на небе не было ни одного облачка. Лёгкий ветерок развевал её каштановые волосы. На этот раз они были распущенные. А на голове красовался белоснежный ободок. Несмотря на это, непослушные пряди волос так и норовили помешать её занятию. Вокруг не было никого, поэтому Эди наслаждалась тишиной и уединением. Она даже не задумывалась, почему она здесь оказалась, зачем, и даже не задавалась вопросом, каким образом они сумели выбраться из страшного квеста. создавалось впечатление, что девушка даже не помнит о том, что происходило в стенах того дома и какие ужасы она и её новые друзья там пережили. Нарушил спокойствие Эдисон, мужчина, который откуда-то оказался рядом. А может, девушка просто не заметила, как он подошёл? "Здравствуйте, Эдисон", поздоровался статный, красивый мужчина. На нём был синий костюм хорошего и богатого кроя, и от него приятно пахло дорогим одеколоном. Ветер развевал нотки цитрусовых по воздуху, поэтому аромат доносился аж до соседней скамейки. Девушка вздрогнула от неожиданности и поспешила отложить книгу. "Мистер", выгнула бровь она. "Откуда вы знаете моё имя?" попыталась вежливо поинтересоваться Эдди Джейк, пожалуйста, кокетливо улыбнулся он. Я ваш фанат, мисс Картер. О, Джейн Остин, мое почтение. Мужчина заметил обложку книги, которую девушка тут же накрыла юбкой платья. Мой фанат? Не понимающая, улыбнулась она. Нервно перебирая складки на белоснежном платье, Верна, вы сегодня выступаете на танцевальном конкурсе? Я же ничего не перепутал, криво усмехнулся Джейк. Да, но Эдисон хотела было добавить что-то ещё, но передумала. Позвольте мне поинтересоваться, какой номер у вас подготовлен? вежливо спросил он. И снова одарил девушку обворожительной улыбкой. Разумеется, если это не секрет, чуть погодя добавил он. Эди отрицательно покачала головой. Она неловко чувствовала себя в этой ситуации, да и этот таинственный джиг был смутно знакомым, особенно его взгляд. В нём было что-то странное. И одновременно можно было заметить, что молодой человек чем-то опечален, словно сожалел о том, что совершил или собирается совершить в дальнейшем. "Танго", коротко ответила девушка. "Мы танцуем его с моим одноклассником". "Прекрасно", Джейк посмотрел в сторону и загадочно улыбнулся. "Вы намерены победить, так ведь?" Да, однако Эдисон хотела продолжить, но смутилась. Однако выгнул одну бровь мужчина, есть соперница, которая представляет большую угрозу. Так догадался он. Девушка покраснела и отвела взгляд, едва заметно кивнув. Это не проблема, пожал плечами Джейк. И одобрительно положил руку девушке на плечо. Эди вопросительно посмотрела на него. Я могу всё устроить так, что из-за несчастного случая судьи поставят ей и её партнёру низкие баллы, а вы выйдете победителями из этой ситуации, усмехнулся он и внимательно посмотрел на собеседницу, ожидая её ответа. Девушка замялась. Сейчас в ней боролись две стороны, каждая из которой советовала Эди занять свою позицию. С одной стороны, гордость и желание блестящей победы и славы переполняло девушку, а с другой доброта, справедливость и самое главное совесть говорили Эди, что нельзя так поступать. Она колебалась. Было видно, что внутри нее идет ожесточенная борьба, что не укрылась и от Джейка. Поверь, это будет маленький несчастный случай. Она просто сломает ногу. Подумаешь, всего лишь перелом. Напирал незнакомец. Тем более, что никто не узнает, чьих это рук дело. Насколько я знаю. А она сама причинила вам столько вреда и желание отомстить за все – это вполне нормально. Да и к тому же от этого конкурса зависят ваши дальнейшие занятия танцами, так? – вальяжно произнес Джейк. Однако увидев страх в глазах девушки, добавил: так обычно бывает. Родители не верят, что творчество это призвание, и часто пытаются осадить своих детей. Рассуждения Джейка на удивление о девушке были правдивы. От её танцев и победы зависело её будущее, которому Картер хотела посвятить жизнь. Родители действительно скептически относились к её увлечению любым творчеством. Поэтому Эди хотелось сегодня впечатлить их, в особенности отца, который считал, что танцы, да и вообще вся эта творческая деятельность это пустая трата времени. По его мнению, уж лучше было окончить какой-нибудь юридический и стать юристом или же экономистом, а если уйти в науку, то вообще стать звездой в семье. Он считал это правильным и перспективным. Ну, Эдисон так не считала. Да и ей это было неинтересно, скучно и обыденно. Девушка с детства гналась за приключениями и риском. Сидеть на месте для неё было в тягость. Она даже в детстве думала, что если будет сидеть дома или же в офисе, в общем, в четырёх стенах, она тяжело заболеет и умрёт. Да и к тому же От слов мужчины память Эдисон тут же зарили те репетиции, на которых Тесса из зависти к способностям девушки столько раз устраивала ловушки, из-за чего Эди много раз снимались с выступлений. У неё было много вывихов, растяжений, а теперь есть такой шанс отомстить за всю ту боль, что соперница причинила ей. Тут уже играло даже не желание победы, тут была настоящая жажда мести, которая начала переполнять Эдисон. "Я согласна, что мне нужно сделать?" решительно спросила девушка с огоньком, взглянув на Джейка. "Тебе ничего не нужно делать". Он как-то натянуто улыбнулся. "Скоро начнётся выступление, стоит поторопиться". Посмотрев на часы, сказал Джейк. Эди кивнула на прощание и побежала готовиться. Зал был полон. Очень много людей собрались посмотреть на долгожданный финал танцевального конкурса. Позади жюри сидели родители, близкие и друзья участников. Из трёх команд только одна должна будет стать победителем и заполучить желанный приз. Эддисон увидела, как отец и мать садятся на свои места во втором ряду. Чёрт, я обязательно облажаюсь. Они все увидят. И не видать мне больше танцев и всего остального. Девушка вся тряслась. Её лицо было бледнее, чем стена за кулисами. Не дрейфь, Эди, мы справимся, приобнял девушку партнёр. Заметив её предобморочное состояние. Я знаю, Мейсон. Я знаю. Девушка посмотрела в сторону, где стояла Тесса со своим партнёром, и её руки незаметно сжались в кулак. Эдисон подошла к сценическим шторам. Через просвет девушка могла увидеть весь зал. В рядах жюри она увидела того Джейка, что было очень удивительно. потому что на его месте должен был сидеть другой. Он едва заметно кивнул Эдди, а та поспешила отойти. Что ты делаешь, Эдисон? Так нельзя, говорила себе девушка. Она старалась прислушаться к правильному решению. Эди не желала зла своей сопернице, даже несмотря на ту боль, которую она вытерпела по её вине. Однако выбор был уже сделан. и помешать этому девушка была не в силах. Ведущая объявила в начале конкурса. При этом он добавил, что один из ведущих тяжело заболел, поэтому его место займёт Джейк Остин. Он представил его как спонсора проекта и хорошего друга. Зал зааплодировал. Первыми предстояло выступать Эдисон и Мейсон. Пара прекрасно справилась с задачей, станцевав страстный и чувственный танго, получив самые высокие баллы от жюри, девушка ещё больше засомневалась в своём выборе, ведь она может победить своими силами. Первым делом, что она сделала, когда объявили перерыв на рекламу, бросилась искать Джейка. "Мистер Ростин", окликнула она его в толпе. Эди приветливо улыбнулся мужчина. Твой танец был великолепен. Молодчина. Спасибо, но я хочу отказаться от нашего уговора, твёрдо заявила девушка. К сожалению, это уже невозможно, грустно ответил Джейк. Прошу вас, мистер Ростин. Джейк, пожалуйста, просила его Эди. Я не хочу, чтобы из-за меня кто-то пострадал. Мужчина замялся. Он не знал, что ему предпринять. Хорошо, Эди, я что-нибудь придумаю. В его взгляде читалось какое-то облегчение. В порыве радости Эдисон обняла Джейка и убежала, оставив мужчину в ещё большем недоумении. Где ты пропадала? Подойдя к ней, улыбнулся Мейсон. Да так, встретила знакомого, легко ответила девушка. Скоро выступает Тесса, но я уверен, что она нас не переплюнет, задиристо сказал парень. А даже если и переплюнет, не велика потеря, пожала плечами Эди. Зато мы хорошо танцуем. Эх, Эди. Нет в тебе духа соперничества, грустно вздохнул Мейсон и поплёлся прочь. Начался танец Тессы. Девушка действительно танцевала хорошо. Все движения были чёткими, выученными, плавными, а главное с чувством. Эдисон не смотрела танец. Она сидела за кулисами и ждала заветного часа объявления результатов. Как вдруг все начали выбегать из-за кулис с сахами и охами. Девушка не понимала, что произошло, поэтому кинулась вслед за остальными. Когда она вышла в зал, то увидела, что на сцене стоит партнёр Тессы и от страха не может даже пошевелиться. А посредине танцпола лежит сама партнёрша. Она не шевелилась, дыхания не было. Уведите всех отсюда, быстро, кричали операторы. Воздалась паника, люди спешно покидали свои места и уходили прочь. Эдисон успела заметить, как из зала выходила рыжая девушка с небольшой сумочкой. Она не видела её ни в начале выступления, ни когда просматривала публику через просвет штор. Эдисон, идём за мной. сказал неожиданно появившийся Джейк и увёл девушку под локоть. Пребывая в состоянии шока, она не сопротивлялась и дала себя увести. "Ты обещал, что не сделаешь ничего", полными слёз глазами посмотрела на него девушка. "Это был не я, Эди, у нас мало времени", озираясь, сказал Джейк. Но девушка продолжала стоять и смотреть на него с такой ненавистью и презрением. Зачем ты убил её? А! Повысила тон Эдисон. Ты говорил об обычном переломе. Я же просила тебя не делать этого вообще. Я всё расскажу полиции. Ясно? Эди, тише, пожалуйста. Мужчина прислонил палец к губам. "Я тебе не Эди, объясни, чёрт возьми, кто ты такой и откуда взялся?" яростно посмотрела на него девушка. "Прошу, не задавай вопросов". Он вручил ей в руку маленький ножик, рукоятка которого была усеяна вкраплениями рубинов. Эдисон тут же истерически рассмеялась. Это был смех в шоковом состоянии. А отлично. Теперь ты хочешь и меня убить, да? Продолжала смеяться девушка. Нет, нет. У тебя не получится. Она начала отходить назад. Послушай, Эдисон, это для твоего же блага. Это тебе поможет вернуться назад в своё тело. Пока не поздно, пожалуйста, сделай это, упрашивал её Джик. Ты сумасшедший! сквозь слёзы выпалила Эди. Убирайся отсюда! Девушка развернулась и только-только хотела убежать прочь, как у неё закружилась голова, и она рухнула без чувств. Очнулась она в сыром и темном помещении. Голова немного болела, но было терпимо. Девушка попыталась встать, но не смогла. Зря ты меня не послушал, шипнул ей кто-то на ухо. Эдисон повернулась и увидела перед собой Саймона. Демон по-прежнему был в синем костюме, но на лице был грим. Позади него стояла рыжая демонесса. с которой Эди раньше уже встречалась, когда пыталась спасти Эрика из её лап. Я знала, что у Саймона кишка танка, спокойно сказала Астарта и повернулась лицом к девушке. Не танка, злобно покосился в сторону сестры Саймон. А тогда докажи это, забери её душу. Улыбнулась Диманесса. Или же ты не предан нашему хозяину? Она вопросительно выгнула бровь. Ты что такое говоришь? Метнулся к ней Димон. Я предан нашему господину, просто я считаю, что именно она должна стать его сосудом. Брат, это решать нашему хозяину, а не тебе. Расмеялась Димонесса. твоего мнения никто не спрашивал. Ты не справился со своей задачей, что неудивительно, ведь ты с детства был мямлей. Доля садизма, которая в тебе была, испарилась с её появлением. Указала она в сторону Эдисон. Ты с ума сошла, прикрикнул на неё Саймон. Я хотел попросить хозяина о новом сосуде и выбрал себе её. Сладкий, пока ты надумаешь заполучить себе эту девчонку, а она сотрет с лица Сайласа, ты не успеешь даже глазом моргнуть, как она убьет нас. Это моё решение, а Старта я не убью её. Твёрдо сказал Саймон. Надо же. Димонесса подошла к девушке. И приподняла её за подбородок. В тебе столько ненависти к людям, жажда мести ярким пламенем горит в твоём сердце. Оно такое чёрное, ядовитое улыбнулась Старта. Я никогда не желала зла никому. Эдисон с вызовом посмотрела в глаза одержимой. О нет, желала ей сука. Закусила губу Астарта. Вспомнит ту же Еву с какой-то яростью. И ненавистью смотрела на неё в тот момент, а ведь её можно было понять тогда. Я девушка хотела сказать что-то ещё, но Астарта прислонила палец к её губам, заставив замолчать. Не отвечай. Я читаю тебя как открытую книгу, <смех> усмехнулась Диманесса. Эрик никогда не примет тебя. Что? <смех> не поняла девушка. Ты ему не нравишься, милая? Хотя, признаюсь, я тебя понимаю. Так целовать сама мало кто умеет. <смех> Ехидно хихикнула Астарта. Лицо Эдисона в этот момент вспыхнуло, внутри всё сжалось, воздуха сразу же перестало хватать. Да, протянула Диманесса, продолжая коварно улыбаться. Видела бы ты его бывшую девушку, ей ему точно нравятся рыженьки. Сверху вниз посмотрела на Эдисона старта. Кого ты сумела приворожить? Так это мы его тупообраться. Что ты несёшь, а старда? Саймон схватил её за воротник платья и пододвинул к себе. Ты себя слышишь? Я в этом разбираюсь, братец, нагло усмехнулась одержимая. У меня нет времени, выполняй то, что должен, и идём отсюда. Я же сказал, что не буду этого делать. Мне нужна она для своих целей, вскипел Саймон. Твоё средство достижения цели убьёт нас всех, взлилась Арта. Тебя, меня, Сайлоса, всех нас. Кто нам может? С презрением посмотрел в её сторону демон. О, поверь, Многое закатила глаза Димонесса. Эмили смогла сбежать от Сайласа. Я уверена, что и остальные тоже не промах. Убей её, и ты навсегда развеешь надежду на спасение у остальных. Хорошо, старто. Я сделаю это. Согласился Саймон. Отлично, братец. Настало время тебе доказать, что ты тоже можешь стать высшим демоном, улыбнулась Старта. Саймон Коса посмотрел на сестру и натянуто улыбнулся. Демон решительно направился к девушке, которая сидела, практически полностью вжавшись в угол стены. "Прошу, Саймон, не надо, не надо". С мольбой посмотрела она в глаза демона. Пожалуй, ста. Тихо, сиди ровно и не двигайся, шипнул ей демон. Хватит возиться, Саймон, убей уже и пошли отсюда. Теряла терпение Астарта. Пообещай мне, что не убьёшь нас, и я помогу тебе и твоим друзьям выйти отсюда живыми. А, да, да, спасибо, сквозь слёзы шипнула Эдисон. Саймон что-то опять шипнул ей, потом вытянул из рукава свитера острьё ножа, незаметно вложил его в руку Эдисон и воткнул его в её сердце. Благо, кровь не шла, потому что тело было не в реальности, поэтому не было ничего заметно. Довольно. Он коварно посмотрел на сестру. "Довольно, братец", обворожительно улыбнулась она. Пошли наконец отсюда. А старта тут же исчезло, а Саймон обернулся, посмотрев на мёртвое тело Эдисон. "Я ненавижу тебя, Эдисон". Грустно вздохнув, Саймон последовал вслед за сестрой.